После ужина Женя пошел провожать Дашу домой. Возле подъезда он обнял ее и поцеловал в носик. «Ты сегодня просто красавица. Красный цвет очень тебе идет. И волосы у тебя роскошные», — говорил Женя и кончиками пальцев нежно гладил Дашины волосы. Дотрагивался до ресниц, щек, губ. Даша не выдержала. Обняла Женю и прижалась к его губам. «О, да ты у нас страстная натура-скрипачка», — сказал Женя после того, как они прекратили целоваться. «Родители твои дома?» «Не знаю. Бабушка точно дома. А зачем тебе?» «Ну так. Хочется посмотреть, как ты живешь. Только с родителями знакомиться не хочу. Рано еще». «Мы скоро все в загородный дом переедем, на Николину гору. Я тогда вас всех к себе и приглашу». Отлично. «А Наташку зачем? Ты меньше ее слушай, она тебе наговорит». «Я не слушаю. Хочешь, я в следующий раз борщ принесу?» «Хозяюшкой хочешь стать?» «Приноси, оценим». «Все, пошел я. Смотри там, в консерватории, ни с кем не заигрывай. Я этого не люблю, скрипачка», — сказал Женя и засмеялся.